Святое Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 14-16. Хотя мы не всегда верны Богу, Он всегда верен нам. Не думайте, что я сознательно каждую минуту и каждый день привожу свою веру в действие. Я преисполнен решимости поступать так не просто молиться, а двигаться по жизни с перспективой, терпением, смирением, смелостью и уверенностью, зная, что Бог силен там, где я слаб. И Бог – даст мне то, чего мне достает. Вера, будь то вера в самого себя и смысл своей жизни, или вера в Творца, это сияющий маяк, но вы сами должны зажечь его свет. Вы не должны позволять этому свету поблекнуть из-за вашей нерадивости. Иногда нам кажется, что у нас есть вера, но свет ее не сияет. Я понял, что должен поддерживать свет веры. Если взглянуть на это по-другому, то мою веру можно сравнить с машиной на нейтральной передаче. Машина есть, но она не едет. Вера в себя и свои способности важна, но нужны также терпение, смирение и понимание того, что невозможно добиться чего бы то ни было без помощи других людей. И что бы вы ни делали, все пути ведут к Богу. Ничто не приведет к вашему падению быстрее, чем жизнь без цели и страсти. Высокая цель – это дар, который приносит человеку радость и делает его жизнь осмысленной. Я забыл о том, что смысл моей жизни – вдохновлять и поддерживать других людей, неся им свет веры. Вместо этого я сосредоточился на других делах – бизнесе и благотворительности. Забыв об истинной цели, я утратил силы, словно кто-то выдернул мой провод из розетки. Если вы чувствуете, что катитесь в бездну отчаяния, лишаетесь сил и более не имеете веры, спросите себя, что для меня важнее всего? Что дает мне радость? Что будоражит меня и придает моей жизни смысл? Как мне вернуться к этому? Мы с вами оказались на этой земле для того, чтобы служить высокой цели, а не только своим личным интересам. Когда мы сосредотачиваемся на себе, а не на Боге, то теряем величайший источник силы. Наши дарованные Богом таланты должны служить окружающим. Когда мы используем их для высокой цели, то приводим веру в действие и исполняем его план. Мы меняем этот мир и тем самым готовимся к будущей жизни. Безграничная жизнь. Бог любит тебя не за то, что ты добился успеха в учебе или работе, Он любит тебя не потому, что ты преуспел в каком-то деле больше, чем другой человек. Бог любит тебя, потому что Он тебя создал. Бог любит тебя таким, каков ты есть.